Джулс. Невеста. Мы с Уиллом отделились от гостей из-за фотосессии у скал. Ветер определенно стал сильнее. Причем это случилось, как только мы вышли из укрытия часовни и брошенное конфетти уносило в море, прежде чем оно смогло нас коснуться. Слава богу, я решила распустить волосы, так что прическу мне уже не испортить. Я чувствую, как они развиваются у меня за спиной, а шлейф юбки вздымается. Фотограф в восторге. «Еще с этой диадемой вы похожи на древнюю гельскую королеву. И какой цвет волос!» — кричит он. Уилл усмехается. «Моя гельская королева», — одними губами произносит он. Я улыбаюсь в ответ. «Мой муж». Когда фотограф просит нас поцеловаться, отбросив стеснение, «Я целую Уилла», — он отвечает не менее страстно. Тогда фотограф, несколько смущенный, говорит, что эти фотографии получатся немного пикантными для публики. Теперь мы вернулись к гостям. Лица, которые поворачиваются к нам, когда мы заходим в шатер, уже раскраснелись от тепла и выпивки. Стоя перед ними, я чувствую себя странно обнаженной, будто они смогут увидеть на моем лице пережитый мной стресс. Я пытаюсь напомнить себе о том, как приятно собрать вместе друзей и близких, которые сами явно наслаждаются вечеринкой. Это работает. Я организовала праздник, который люди будут помнить, говорить о нем, пытаться повторить и, вероятно, безуспешно. На горизонте зловеща сгущаются темные тучи. Женщины прижимают шляпы к головам, а юбки к бедрам с тихими восторженными вскриками. Я чувствую, как ветер треплет и мой наряд, вздымая тяжелую шелковую юбку платья, будто она на самом деле легкая, как платок, свистит сквозь металлические спицы короны, словно хочет сорвать ее с моей головы и вышвырнуть в море. Я бросаю взгляд на выло, чтобы проверить, заметил ли он. Он окружен толпой гостей и, как всегда, очарователен. Но я чувствую, что его мысли витают где-то еще. Он все время рассеянно оглядывается через плечо на родственников и друзей, которые подходят нас поприветствовать, как будто ищут кого-то или что-то. «В чем дело?» — спрашиваю я и беру его за руку. Теперь она кажется другой, чужой, с этим простым золотым ободком. «Там, случайно, не пир стоит?» — говорит Уилл разговаривает с Джона. Я следую за его взглядом. И там действительно стоит Пирс Уайтли, продюсер, дожит до утра, заинтересованно склоненной головой, пока он слушает то, что говорит ему Джона. «Да», — отвечаю я, — «это он! А что случилось?» «Ведь что-то случилось, я в этом уверена». Это ясно по хмурому выражению лица Уилла. Это выражение на нем редко можно заметить, Этакое слегка тревожное волнение. «Ничего, в основном», — говорит он. «Я просто... Это немного нелепая ситуация, ведь Джона отказали в съемках, и, если честно, не знаю, кому там сейчас больше неловко. Пожалуй, мне надо спасти одного из них. Они взрослые люди, заверяю его я. уверен они справятся сами?» Уил, кажется, меня не слышал. Он отпустил мою руку и уже прибирается по траве к Джона, вежливо, но решительно расталкивая гостей, которые оборачиваются, чтобы поприветствовать его. Это очень на него не похоже. Я, недоумевая, смотрю ему вслед. Казалось, что напряжение ослабнет после церемонии, после того, как мы произнесли самые важные клятвы. Но оно все еще со мной, сидит глубоко внутри, как тошнота». Такое ощущение, что меня преследует что-то зловещее. Оно ускользает из моего поля зрения, поэтому я никак не могу это разглядеть. Но это же безумие. Мне просто нужно немного побыть одной, решаю я, подальше от суеты. Я быстро прохожу мимо гостей, опустив голову, уверенно шагая вперед на тот случай, если кто-то попытается меня остановить. Я вхожу в каприз с кухни. Внутри, наконец, блаженная тишина. Я с облегчением надолго закрываю глаза. На разделочном столе в центре кухни что-то, несомненно, часть нашего будущего обеда накрыто большим полотенцем. Я нахожу стакан, наливаю себе холодной воды и прислушиваюсь к успокаивающему тиканью настенных часов. Стою лицом к раковине и, потягивая воду, Считаю до десяти и обратно. Ты ведешь себя нелепо, Джулс. Это все у тебя в голове. Не знаю, как я понимаю, что не одна. Наверное, это какое-то животное чутьё. Я оборачиваюсь в дверях и вижу... О, Боже! Я резко делаю вдох, а сердце так и колотится. Напротив меня мужчина с ножом, и вся его одежда залита кровью. «Господи боже!» — шепчу я, резко отпрянув и чудом не уронив стакан. Чистый страх и адреналин. А затем включается логика. «Это Фредди, мушифы! и в руках у него нож для разделки мяса, а кровь — на фартуке мясника, повязанном вокруг талии». «Простите!» — говорит он в своей обычной неловкой манере. «Не хотел вас напугать. Я разделываю барашка!» Здесь стол удобнее, чем в шатре. Как бы в подтверждение своих слов, он поднимает полотенце со стола, и под ним я вижу куски баранины, малиновое блестящее мясо и торчащие белые кости. Когда сердцебиение приходит в норму, я со стыдом думаю о том, какой неприкрытый страх, должно быть, отразился на моем лице. Ну, говорю я, пытаясь придать голосу властность, уверена, все будет очень вкусно. Спасибо. И затем я быстро выхожу из кухни, стараясь не бежать. Когда я возвращаюсь к своим толпящимся гостям, сразу же чувствую смену настроения. Новый заинтересованный гул. Кажется, в море что-то происходит. Все оборачиваются и смотрят с случившимся. «Что такое?» — спрашиваю я, вытягивая шею, чтобы посмотреть поверх голов. Но ничего не могу разобрать. Толпа вокруг меня редеет, Люди безмолвно расходятся в сторону моря, пытаясь получше разглядеть, что там происходит. Может, там какое-то морское существо? Ифа говорила, что отсюда часто видно дельфинов, а иногда и китов. Это было бы весьма зрелищно, создало бы интересную атмосферу. Но голоса тех, кто стоит впереди, не похожи на восторг. Я бы ожидала криков, возгласов и оживленных указаний. Гости внимательно смотрят, На что бы то ни было, но почти ничего не говорят. Мне сразу не по себе. Это знак того, что произошло что-то плохое. Я продвигаюсь вперед. Гости стали толпиться еще сильнее, как будто они соперничают за лучшее место на концерте. До этого я, как невеста, была среди них королевой, и все передо мной расступались, куда бы я ни шла. Теперь же они совсем забылись, полностью поглощенные тем, что происходит. Пропустите! кричу я. Дайте мне посмотреть. Наконец толпа расступается, и я прохожу вперед. Там что-то есть. Прищурившись и прикрывая глаза от света, я вижу темное очертание головы. Возможно, это тюлень или какой-нибудь другой морской зверек, если не считать резкого появления белой руки. В воде кто-то. Отсюда трудно разглядеть, как следует его или ее. Должно быть, это кто-то из гостей. Не может же любой человек приплыть сюда с материка. Я бы не удивилась, если бы там оказался джонна хотя это невозможно, он пару минут назад болтал с Пирсом. Так что, если это не он, то, возможно, просто один из других эксгибиционистов, друзей Уилла, выпендривается перед гостями. Но присмотревшись, я понимаю, что пловец смотрит не на берег, а в открытое море. И теперь я вижу, что он не плавает. На самом деле. Человек тонет, кричит женщина, кажется Ханна. Его занесло течением, смотрите. Я иду вперед, пытаясь разглядеть получше, проталкиваясь между гостями. И, наконец, впереди мне все четко видно. Или, возможно, все дело в том странном знании, когда мы чувствуем наших близких, хотя видим только затылок. Оливия! кричу я. Это Оливия! Господи, это Оливия! Я пытаюсь бежать, но юбка путается в каблуках. Я слышу звук рвущегося шелка и не обращаю на него внимания. Сбрасываю туфли и продолжаю бежать, теряя равновесие, когда ноги погружаются в мокрые болотистые участки земли. Я всегда плохо бегала, а уж в свадебном платье и подавно. Мне кажется, что я двигаюсь черепашьей скоростью. увыла У слава богу, нет такой проблемы. Он проносится мимо меня а за ним Чарли и еще несколько человек. Когда я, наконец, добираюсь до пляжа, мне требуется несколько секунд, чтобы понять, что происходит. Ханна, которая, видимо, тоже побежала, догоняет меня тяжело дыша. Чарли и Джонна стоят по колено в воде, за ними у берега еще несколько мужчин, Фэми, Дункан и другие. А впереди всех, поднимаясь из глубин, идет Уилл с Оливией на руках. Вроде она борется с ним, машет руками, как ветряная мельница, отчаянно дрыгая ногами. Уилл крепко ее держит. У неё чёрные гладкие волосы, а платье абсолютно прозрачное. Она выглядит синюшно-бледной. «Она могла утонуть», — говорит Джонна, возвращаясь на берег. «Он выглядит очень расстроенным. Впервые я чувствую к нему нечто похожее на симпатию. Повезло, что мы ее заметили». Вот сумасшедшая! Любой бы понял, что это не бухта. Ее могло нести прямо в открытое море. Уилл добирается до берега и отпускает Оливию. Она отскакивает от него и стоит, уставившись на нас. Глаза у нее черные и непроницаемые. Сквозь промокшее платье видно ее почти обнаженное тело. Темные круги сосков, маленькая ямка пупка. Она выглядит как дикий зверь. Я вижу, что лицо и шею Уилла расцарапаны, на коже проступают багровые пятна. И от этого зрелища во мне щелкает выключатель. Секунду назад я была переполнена страхом за нее, но теперь я чувствую яростную, раскаленную вспышку гнева. «Вот же чокнутая стерва», — говорю я. «Джулс», — мягко возражает Ханна, «но не настолько, чтобы я не могла уловить в ее голосе нотки осуждения». «Знаешь, мне кажется, что Оливия нездорова». «Думаю, думаю, ей нужна помощь». «Да Бога ради, Ханна!» — поворачиваюсь я к ней. «Слушай, я понимаю, что ты добрая, заботливая и все такое, но Оливии не нужна, мамочка, черт побери. У нее она уже есть, и позволь заметить, она заботится о ней намного больше, чем когда-либо обо мне. Оливии не нужна помощь. Ей надо взять себя в хреновы руки. Я не позволю ей испортить мою свадьбу, так что... Отвали! Ладно? Я вижу, как Ханна отходит назад, почти что отшатывается. Мельком я замечаю на ее лице обиду и шок. Я вышла из себя. Все, дело сделано. Но сейчас мне все равно, я поворачиваюсь к Оливии. Какого черта ты творишь? ору я на нее. Оливия просто молча смотрит на меня в ответ. Похоже, она пьяна. Хватаю ее за плечи. Ее кожа на ощупь просто ледяная. Я хочу встряхнуть ее, дать пощечину, дернуть за волосы, потребовать объяснений. А потом ее рот открывается и закрывается, открывается и закрывается. Я пристально смотрю на нее, пытаясь понять. Она будто пытается что-то сказать, но голос не позволяет. В глазах напряжение и мольба. От этого меня бросает в дрожь. На мгновение мне кажется, что она изо всех сил пытается передать секретное сообщение, но я не могу его расшифровать. «Что это, извинение, объяснение? Но до того, как я успеваю спросить ее еще раз, к нам подбегает мама. «О, мои девочки, мои дочки!» И она сжимает нас обеих в объятиях. Под расползающимся облаком ее духов я различаю резкий, едкий запах пота и страха. Конечно же, на самом деле она тянется к Оливии, но на мгновение я позволяю себе уткнуться в ее объятия. Затем я оглядываюсь назад. Остальные гости уже нас догоняют. Я слышу их шепот, чувствую исходящее от них возбуждение. Мне срочно надо разрядить обстановку. Еще кто кто-нибудь хочет искупаться?» — спрашиваю я. Никто не смеется. Тишина затягивается. Теперь, когда представление закончилось, они все словно ждут какого-то знака, что делать дальше, как себя вести. Я не знаю, что делать. Я такого не планировала, поэтому я просто стою, уставившись на них в ответ, и чувствую, как намокает подол моего платья. Слава богу, что среди них появляется Ифа, опрятная в своем строгом темно-синем платье и туфлях на танкетке, абсолютно невозмутимая. Я вижу, как все поворачиваются к ней, словно признавая ее авторитет. «Внимание!» — объявляет она. «Слушайте все!» Для такой маленькой, тихой женщины у нее на удивление звонкий голос. «Проследуйте за мной. Скоро мы подадим свадебный обед. Он будет ждать вас в шатре».